Глава 16. Охотники сперва внесли в портал трупы и раненых. После выстроились в ряд для прохождения проверки, обыскивали тщательно, заставляли выворачивать карманы, прыгать на случай, если украденные жемчужины звякнут, а некоторых и вовсе раздевали до трусов. Для того, чтобы охотники не имели возможности спрятать трофеи, капитан согнал больше сотни гвардейцев. Бойца окружили плотным кольцом дом, в котором был открыт портал, за одну и нас. Смотрели буквально за каждым. Наблюдая за таким дотошным обыском, я обильно потел от осознания, что мой пухлый кошелек непременно найдут. Отдать содержимое и жить спокойно? Пф, еще чего. Я пару раз чуть не сдох, пока ползал по болотам. Это моя заслуженная награда. «Кстати, что там Гоб говорил?» «Когда ты жемчуг растворил, то мир мой светом озарил. Поляна там и есть река, а еще дверь она крепка». В голове тут же родился план, и я рванул в ближайшую подворотню, но добежать туда я не успел. Гвардеец с лицом и списанным шрамами поймал меня за руку и сурово сказал... «Стоять! Приказано никого не выпускать с площади. Вас обыщут, а потом валить на все четыре стороны». Боец придавил меня злобным взглядом, будто в любую секунду был готов снести мне голову, если это потребуется. «Дяденька, миленький, пусти за кустик присесть. Что-то съел, живот крутит, нет сил терпеть». «Не положено!» — рыкнул боец. «Я же в штаны наложу!» — жалостливо пропищал я, хватаясь за живот. «Да мне плевать!» «Ну, сам смотри, тогда я прямо здесь нагажу», — хмыкнул я и потянулся расстегивать ремень. «Фу, твою мать, мерзость малолетняя!» — с отвращением скривился боец. «Иди в проулок, но только так, чтоб я твою морду и руки все время видел, понял?» «Ага, спасибо большое! Ой-ой-ой, разойдитесь, сейчас прыснет!» — заголосил я, держась за задницу и расталкивая гвардейцев. Забежав за угол, я стянул штаны и присел. Слева меня прикрывала телега, из-за которой торчала только моя голова и вытянутые вперед руки. А справа стоял глухой забор. Мысленно ускорив ритм гоба, я прошептал. «Забери кошель из моего кармана». "Что там шепчешь?» — выкрикнул гвардеец, наблюдающий за мной. «Говорю, я слишком молод, чтобы умирать так рано» прокряхтел я, как будто тужусь. Нечет дерьмо всякое жрать!» — скривившись, буркнул солдат. Ваш правда!» Позади возникла зеленая когтистая лапа и, вытянув из кармана кошель, исчезла в тени. Надеюсь, что жемчужины исчезли не навсегда, и гоп не их вернет при случае. Хотя, пусть лучше жемчуг бесследно исчезнет, чем я его просто так отдам этим солдафонам. Радует, что Гоп не стал читать свои стихи, уж очень неподходящий для этого момент. Натянув штаны, я встал, вышел из-за телеги и вытер лоб, как будто вспотел. «Фух, огромное спасибо!» «Думал, лопну!» — сказал я и протянул гвардейцу руку, которую тот мгновенно оттолкнул. «Вали отсюда!» — фыркнул он с брезгливостью. «Как скажете, господин гвардеец. Когда я вернулся к дому с телепортом, в очереди на обыск остались лишь шишаков и гвоздев. «Где ты шляешься?» – недовольно спросил Никитич. «Живот прихватило». «Бегом на обыск!» – покачал головой старик и толкнул меня в заботливые лапы гвардейца. Обыск был похож на извращенный массаж. Солдат не только прощупывал одежду, а старался промять ее до самой кости. «Дяденька, а вы массажисткой подрабатываете? У вас такие нежные руки!» – пошутил я. И, напоровшись на озлобленный взгляд гвардейца, был мгновенно заброшен в портал. Вот черт! Можно было не извращаться с призывом Гоб, а просто нахамить, и меня бы пропустили!» «Хотя, конечно, могли и леща отвесить, и еще пристальнее обыскать. Хорошо, что перебдел». Попав на территорию СОХ, я наткнулся на напряженные лица охотников, выстроившихся в ряд. Все они глазели на меня, как будто ждали чего-то. «Мужики, все хорошо?» – спросил я, не понимая, что происходит. За спиной послышался хлопок, и из портала вышли Шишаков и Гвоздев. «Смирно!» – рявкнул Никитич, и бойцы вытянулись по струнке. Я собирался встать в строй, но старик ухватил меня за плечо. «А ты куда собрался? Стой здесь!» Повернувшись к Шишакову, Гвоздев сказал «А ты топай строй!» Воцарилась звенящая тишина. Егор Никитич прошелся через строй, заглянув каждому в глаза, а после встал рядом со мной. «Разбор полетов я устрою позже. Проработаем ошибки и очень тяжело потренируемся. Очень тяжело!» Повторил Никитич с нажимом. «А пока скажу вам одну вещь. Вы все обязаны жизнью вот этому парню». Рука старика легла мне на плечо. «Если бы Владимир не увязался за нами, все мы были бы мертвы». «Егор Никитич!» – попытался встрять Шиша. «Да, Саша, я знаю, что гвардейцы нас дезинформировали. Но это не отменяет того факта, что парень спас ваши жизни. И мою жизнь тоже». «Поэтому прошу любить и жаловать нового охотника Союза Владимира!» Выкрикнул Гвоздев и толкнул меня вперед. Сделав пару шагов, я остановился. Один за другим ко мне подходили охотники и с благодарностью на лицах жали руку, говоря «Союз един, жизнь друга важнее собственной». Последним подошел Шишаков, пожал руку и, заглянув в глаза, улыбнулся, а после тихонько шепнул. «Сегодня я проставляюсь». Вот только его слова услышал не я один. «Конечно, проставишься, Сашенька», — ласково сказал Гвоздев и добавил. «Если к вечеру сможешь на ногах стоять. Все в тренировочный зал, быстро». И мы рванули исполнять приказ старшего. Этот изверг гонял нас четыре часа. Я сдох раньше всех, но Никитич нашел способ, как выжить из меня еще немного сил. Хлесткий удар хворостиной промеж лопаток сбодрил так, что я следующие десять минут бежал, как в последний раз. Потом были еще удары, но каждый новый бодрил все меньше. В итоге мужики бегали с бревнами по кругу, пока не рухнули, А я плелся позади них без груза. Когда истязание завершилось, все рухнули без сил и уставились в потолок, шумно дыша. Никитич с жалостью посмотрел на нас и объявил. Свободный! Завтра жду всех к восьми утра в тренировочном зале. Тренировки будут проходить дважды в день. Утром боевая, вечером физуха». «Да, вы не виноваты в случившемся». Но если бы мы были сильнее, то не потеряли бы столько бойцов, понимаете, ребятки? Мы должны сделать шаг за пределы своих возможностей, иначе подохнем, как собаки. Гвардейцам на нас насрать, мы расходный материал. Выкладывайтесь по полной, и это однажды спасет вам жизнь». Договорив, старик посмотрел нам в глаза и ушел. Воцарилась тишина. Каждый обдумывал сказанное. «Никитич чертовски прав. В прошлой жизни я требовал того же самого от своих подчиненных. А сейчас сам с радостью утону в бесконечных тренировках. Хорошо, что у меня есть небольшой запас жемчуга, иначе тело при всем желании не успело бы восстановиться к утру». Отдышавшись, первым с пола поднялся Шишаков – «Мужики, вы как хотите, а я в пьяного гуся. Нужно помянуть ушедших», – печально сказал он и приложил кулак к сердцу. Охотники его поддержали. «Да, нужно помянуть. Хорошие ребята были. Я с вами. Нужно гулять и за себя, и за тех, кто ушел. Напьемся, как в последний раз. Мы вызвали такси и поехали в кабак пьяный гусь». Атмосфера стояла праздничная. Орали песни, плясали, вспоминали смешные истории про ушедших. Одним словом, никто не собирался лить слезы. Наоборот, старались запечатлеть в памяти лучшее, что было связано с умершими. Однорукий старик залез на барную стойку и тут же схлопотал от Софьи полотенцем по лысине. Но это не помешало ему петь. Я был однажды молодым, да я был сильным и дурным. Собрал друзей, поплыл в поход, но утонул наш пароход. Шторма хотели нас убить, не получилось, будем жить. Прибило нас незнамо где, и понял я, что быть в войне. Лишь выбрались на берег мы, везде кишат одни враги. Рубились год мы или пять, Сражений тьма не сосчитать. Домой вернулся на щите, Теперь лежу в сырой земле. Но петь я все ж не перестал, Даже когда я в ад попал. Пусть колют вилами и бьют, Мой дух задорный не сомнут. Неважно, где я и кто враг, Клинок покажет путь, словно маяк. Песню старика подхватил весь кабак. Когда слова закончились, охотники подняли вверх кружки и, ударив ими о стойку, осушили их до дна. Я сидел за дальним столиком и смотрел на лица бойцов. Никакого сожаления, только задорное веселье. Жизнь коротка, а у охотников особенно. Вот они и хотят насладиться ей по полной, оставив после себя лишь радость да горстку веселых историй. Пока все надирались пивом, я потягивал морс из непрозрачного бокала. Софья по моей просьбе заменила хмельной напиток на компот, и теперь я мог быть спокоен. Сколько бы я ни пил, в этот раз шанс проснуться с похмелья на лавке равен нулю. Парень, а я смотрю тебя, пиво не берет усмехнулся однорукий старик. «Да его и тварь четвертого уровня не смогла взять!» хмыкнул Шишаков. «Иди ты!» удивленно выпалил дед и потребовал. «Чё пяешься? Живо выкладывай, как всё было!» Шишаков собрал вокруг себя охотников и принялся рассказывать историю. Историю, которой не было. Безбожно наврал, часть заслуг забрал себе, но и меня не обделил. К концу его рассказа весь кабак восторженно смотрел на меня, а потом еще и нахваливал полвечера. «Смотрю, ты стал главной звездой», сказала Софья, лучезарно улыбнувшись и поставив на стол новый бокал с Морсом. Я залюбовался ее глазами. Они блистали, словно зеленые жемчужины. «Чего так смотришь? Влюбился?» стрельнула глазками блондинка. «Ты спрашиваешь или хочешь, чтобы это было так?» Ответил я вопросом на вопрос. Девушка закусила нижнюю губу и сказала игриво. «Ты хоть и звезда сегодняшнего вечера, но не думай, что я из-за этого стану вешаться тебе на шею». «А ты думаешь, я позволил бы тебе повиснуть у меня на шее?» Спросил я, улыбнувшись. Девушка задержала на мне взгляд. «Софья не поняла, я ее поддеваю специально или так говорю, что она мне не нравится?» «Софа, мы тут трезвеем! Неси еще пиво!» — выкрикнул Шиша, привлекая внимание. «Наслаждайся вечером, охотник! Другого может и не быть!» — прохладнее сказала девушка и ушла. Я приклеился к ней взглядом. Софья виляла бедрами, как будто пыталась загипнотизировать меня. И я поддался. На такие формы было невозможно не смотреть. Подойдя к барной стойке, она попыталась налить пиво, но бочка оказалась пуста. Тогда девушка скользнула в подсобку и попыталась вытащить новую кегу. Как настоящий джентльмен, я последовал за ней, чтобы помочь. Софья вцепилась в 50-литровую бочку и силилась ее утащить. Я положил руку поверх ее крохотной ладошки и заглянул в глаза девушки. «Ты чего здесь делаешь? Это помещение только для служащих!» Возмутилась она с легким испугом в голосе. Моя рука скользнула по талии Софьи, и я рывком повернул ее к себе лицом. «Ты... ты чего?» Робко прошептала она, пряча взгляд. Ее щеки покраснели, а дыхание участилось. Венка на шее начала пульсировать, и я не смог себя сдержать. Положив ладонь на шею девушки, я мягко притянул ее к себе и поцеловал. От удивления ее глаза широко распахнулись, но Софья вместо того, чтобы меня оттолкнуть, лишь плотнее прижалась. Пылкие губы впились в меня, взвинчивая темп и делая поцелуи все более рваными и грубыми. Девушка начала распаляться и тяжело дышать, когда... Софья, ну долго там, не порти нам вечер! выкрикнул Шиша. Балван, это ты портишь вечер! разочарованно буркнула Софья и добавила громче. Сиди и жди! Мужики, что это с ней? не понимая, спросил Шишаков и утонул в море новых историй. Я помогу, сказал я, отстранив Софью от Кеги. Как только я потянул бочку на себя, то в душе рассмеялся. Помощник чертов. Да эта бочка весит столько же, сколько и я. Нет, без покрова маны мне ее не поднять. Распределив ману по телу, я закинул бочонок на плечо и бодро потопал на выход из подсобки. «Кто заказывал выпивку?» – выкрикнул я, и кабак одобрительно загудел. «Володька спасает не только от монстров, но и от трезвости!» «Славься, Владимир!» Весь вечер мы обменивались взглядами с Софьей, а после она исчезла. Вместо нее за барную стойку вышел какой-то бородатый мужик. Я подошел к Шише и, толкнув его в бок, спросил. «А где Софья?» «Че? А, так это...» «У нее отец болеет, она порой уходит пораньше со смены, чтобы с ним посидеть», заплетающимся языком буркнул Шишаков и продолжил возлияние. Попойка завершилась в третьем часу ночи. Вызвав такси, мы разъехались кто куда. У кого был дом, поехали домой. У кого не было, отправились в барак Соха. Я и Шиша отправились в Сох. Я с трудом дотащил пьяную тушу наставника до койки и, сбросив балласт, отправился искать местечко и для себя. Осмотревшись по сторонам, выбрал кровать в самом конце барака. Почему я забился в самый угол? Да потому что в проклятом бараке стояла такая вонища от пота, что хоть нос затыкай. В дальнем углу я надеялся спрятаться от этого аромата. А помимо аромата, меня напрягал оглушительный храп, раздававшийся со всех сторон. Правда, даже в дальнем углу было очень громко. Схватив вторую подушку соседней койки, я рухнул на матрас и накрылся ей сверху. Стало немного тише, но уснуть все равно не удалось. Провалявшись до самого утра, я понял одно. Спать в бараках невозможно. Нужно срочно арендовать жилье. Хорошо, что есть деньги с продажи кинжалов. Из-за недосыпа вчерашней тренировки и трехдневного похода я чувствовал себя невероятно разбитым. Сил не было даже для того, чтобы встать с кровати. Кругом были такие же сонные мухи, как и я. Правда, Шиш выглядел бодрым. И это после всего выпитого им вчера? «Вставай, Владимир, через десять минут начал тренировки», сказал Шишаков, сев на край койки. «А можно выйти из Союза и не идти?» простонал я, с трудом поднимаясь. «Ха-ха, теперь уже поздно, если вступил в Союз, то в нем помрешь». «Какая-то жуткая присказка, вы что, мафия?» спросил я, зевнув. «Почти», хмыкнул Шишаков и, встав с кровати, двинул на выход. «Догоняй». «А догонять я не спешил. В таком состоянии заниматься совершенно не вариант, поэтому я доковылял до душевой и заперся изнутри, предварительно убедившись, что в помещении больше никого нет». Из тени появилась зеленая морда. «Камни в сохранности, мой друг! Как хорошо, что все вокруг не знают вовсе про меня!» Договорить я ему не дал. Выхватив кошель, я затолкал голову гоблина обратно в тень. «Спасибо, но болтать не стоит». Выудив из кошеля одну зеленую жемчужину, я сжал ее в руке, поглощая заключенную в ней ману. Приятная прохлада прокатилась по телу, смыв боли усталость. Кошелек с оставшимися камнями я швырнул на пол, и он тут же утонул в тени. «Хм, удобно. Интересно, сколько всего я смогу запихнуть в пространство гоба?» «Гоп, возьми на хранение», – сказал я, и, отстегнув меч, опустил его в тень, а после отправился на тренировку. Я пришел в тренировочный зал за минуту до начала занятия. Гвоздев, оценивающий, посмотрел на меня и спросил. «Ты че такой бодрый?» «Отлично отдохнул», – улыбнулся я и встал в строй. «А может, я вчера не доработал и оставил у тебя излишек сил?» Почесал бороду Никитича и крикнул «Разбились на пары!» Следующие три часа мы бесконечно рубились на мечах, то и дело меняясь противниками. Я чувствовал себя жуликом. Впрочем, я таким и был. Пока охотники подыхали от вчерашней тренировки, я с легкостью порхал по залу и осыпал их градом ударов. К концу занятия я, конечно, вымотался, но мои товарищи пали смертью истощенных куда раньше. Единственное, что меня раздражало, так это нежная кожа рук, которая после первого часа превратилась в кровавые мозоли. Но да ничего страшного, жемчужины такие раны и вмиг исцеляют. Никитич завершил тренировку и, посмотрев на нас, сказал, что от вечернего занятия мы освобождены». «Выглядите жалко. Даже Володька на вашем фоне кажется бывалым охотником, хотя только вступил в союз», — недовольно сказал Гвоздев и, покачав головой, отправился на выход. «Идите отдыхать». Как только Никитич вышел из зала, ко мне потянулись улыбающиеся мужики. «Вовка, спасибо. Спас от вечерних пыток. Может, хоть сегодня не будет судорог в мышцах». Охотник со шрамом на переносице пожал мне руку. «Да, после похода нужно отдыхать, а старик вечно со своими тренировками». «И что, хотите сказать, что он не прав?» — хмуро спросил Шишаков. «Да нет, так ты прав, конечно. Просто ты и нас пойми. От работы кони дохнут, и все такое», — стыдливо буркнул Шрамированный. «А мне-то чего вас понимать. Я так же, как и вы, Пашу. А тварям башни наплевать, устал ты или еще что». «Как столкнешься с ними, расскажешь, что был уставший, из-за этого недостаточно подготовился». Вытерев пот, Шишаков добавил, «Ладно, хватит ту пустом. У нас товарищи погибли, нужно семьям помочь. По две сотни рублей скидываемся, остальное Гвоздев докинет». Мужики без вопросов полезли в карманы и передали Шишакову деньги. Он перевел взгляд на меня и сказал, «Ты можешь не скидываться, новенький еще, ничего не заработал». Тем более, тебе за вылазку не заплатят, так как в договоре твое имя не указано. Это заявление меня немного задело. Я теперь состою в союзе, и все погибшие, можно сказать, мои братья, хотя я половину из них живую не видел. Но это не мешает мне верить в то, что каждый из них рискнул бы ради меня жизнью. И две сотни рублей – не такая большая плата за чувство братского плеча. «Нет, так не сойдет. Я тоже скинусь, только за деньгами схожу», сказал я и собирался отправиться на выход. Но, вспомнив кое-что, хитро улыбнулся и повернулся к Шише. «А еще ты задолжал мне пару монет. Их тоже закинь вообще котел». «Хе-хе, ты не промах. Шиш тут всем должен, да, Саня?» усмехнулся шрамированно и хлопнул Шишакову по плечу, тут же съежившись от колючего взгляда. «Давай-давай, Саша! Хе -хе. Раскошеливайся, пока все заработанное на массажистку не спустил!» Хихикнул охотник с отрубленным ухом. «И мне саточку не забудь вернуть!» «Да верну я! Чего накинулись?» Возмутился Шишаков. Тем временем я забежал в раздевалку и, получив кошель от Гоба, выгреб всю наличность. Двухсот рублей не набралось. Но с тем, что мне задолжал Шиша, будет примерно нужная сумма. Я передал деньги и, когда охотники разошлись, понял, что сегодня мне снова предстоит ночевать в проклятом бараке, а этого я чертовски не хочу. Нужно до ночи успеть заработать денег, хотя бы рублей двадцать. Мои мысли прервал громогласно заурчавший живот, намекнув, что я давно ничего не ел. Выйдя из зала, я направился в столовую «Сох» и оказался в просторном помещении с десятками длинных столов, рядом с которыми стояли лавки. Слева располагалась выдача. Можно было выбрать понравившиеся блюда и получить их совершенно бесплатно. Пахло замечательно. Взяв поднос, я подошел к стеклянной витрине, из-за которой на меня смотрели картофельное пюре... Макароны с мясным соусом, греча, перловка и куча разнообразных гарниров. Слюнки потекли сами собой. «Новенький?» – спросил пухлый поваренок моего возраста. «Да, я Владимир. Можно мне пюре?» Я ткнул пальцем в стекло, не сводя взгляда с пюрешечки. «А я Валек. Можно, конечно. Только ты это, витрин не лапой, А то мне ее опять натирать придется». «Да, конечно. А еще вон ту отбивную, салатик из молодой капусты, морс и рыбку тоже положи. Ах, да, и, и супа чашку, и солянку, и хлеба три куска!» Стал я перечислять, так как глаза разбегались от обилия угощений. Хе, хе как ты с таким аппетитом умудрился остаться таким тощим?» Захохотал поваренок. «Хороший метаболизм и зверские тренировки Гвоздева», не задумываясь, ответил я. И, как завороженный, пошел следом за поваром, накладывающим рыбу в новую тарелку. Спустя пару минут я получил свой заказ, который пришлось уносить в два захода. Поблагодарив Валентина, я принялся работать челюстями. Не знаю, куда все это помещалось, но мне все время было мало. Сначала в ход пошла восхитительная пюрешечка с отбивной. Следом влетели рыбка с салатиком, суп и соляночка восхитительно легли сверху, а шлифанул все это я ледяным морсиком. С трудом выбравшись из-за стола, я отправился в барак. К моему счастью, там не было ни одного охотника. Упав на койку, я моментально вырубился, а когда проснулся, на улице уже стемнело. Смотря в черноту неба, я тут же понял, где смогу заработать. Правда, этот заработок может затянуться на пару дней, но зато дополнительно потренируюсь. Выйдя из бараков, я двинул сторону проулка, где Крапивин проводил отбор желающих поучаствовать в подпольных боях.